Ветряки в районе Хюссахеаи огромными лопастями захватывали колки «Северный ветер», в то время как моторы на неэкономичной дизельной электростанции «Сундверчи» работали в жару, чтобы произвести достаточное электричество для обеспечения чрезмерного потребления энергии по всей стране. В этом году в Норвуйке по обыкновению повесили гирлянды вдоль красивой торговой улицы в центре города. Все жители города стремились украсить въезды к себе во двор, окна и ворота гаражей либо цветными лампочками, либо мерцающими Санта-Клаусами. До Рождества оставалось больше месяца, и Норвик начал походить на город-миллионник. Если ты не знал про этот город и попал сюда в первый раз, ты бы вряд ли поверил, что количество жителей в этом отдалённом уголке Северной Атлантики недавно лишь чуть перевалило за 50 тысяч человек. Такое впечатление создавалось в основном из-за того, что большой и принарядившийся город хорошо вписывался в пейзаж, обрамлённый огромными горами, на чьих верхушках после пришедших северо-восток осадков появились белые шапки. На горном склоне дом к дому жили люди богатые и крупно задолжавшие, весёлые молодёжь и грустные старики, романтики и те, кто бьёт своих жён, духовные люди и мирские, либеральные и нетерпимые, эстеты и полностью индифферентные. В съемных квартирах в старой части города пытались сводить концы с концами, обладавшие ограниченными финансовыми возможностями пенсионеры, одинокие иммигранты и студенты. Большинство же жителей имело достаточно средств для себя и близких. Они жили привычным укладом в этом благословенном и красивом крае, где на протяжении веков находилось место и для невежественного, и для просвещенного человека. Жизнь шла своим чередом. Хотя... В середине недели на широких улицах города обычно можно было увидеть совсем немного людей. Перед экраном сидело новое поколение молодёжи, смотревшее английский футбол, в то время как женщины приятно проводили время в вязальных клубах, откуда потом выходили тёплые носки, свитеры и истории, становившиеся частью жизни родного города. Бьёрк Беннити бежала трусцой через город. Она не обращала внимания на случайных водителей, которые намеренно снижали скорость, чтобы поглазеть через окно на хорошо сложенное тело, элегантно парящее над асфальтом. По правде говоря, ей это было до лампочки. Бьерк в своей жизни неоднократно выходила за установленные рамки, в личной жизни и в общении с местными. Она была женщиной, обладающей чувством собственного достоинства и интеллектом, а также желающей находиться в отличной форме. Вернувшись домой из Лондона, где Бьерк пять лет изучала экологическое право и набиралась опыта работы в большом городе, она проработала три года юридическим советником в сфере охраны окружающей среды и технологий на продовольственном предприятии «Ферия Матвина» в Норвуйке. Бьерк бежала против ветра, который развивал ее длинные светлые волосы. Во время ежедневных пробежек ее голова отдыхала от лишних мыслей. С каждым шагом Бьёрк вдыхала чистый свежий воздух, который в ту же секунду распространялся невидимыми молекулами по всему телу и доходил до мозга, где рождались новые мысли и идеи. Можно было спросить, могла ли такая космополитичная женщина с мужем совсем другой культуры и морали закрепиться в небольшом городке на краю Земли, где половина жителей верила, что миру шесть тысяч лет и что всё на этом свете испортили дьявол с Мухаммедом. Поучившись и пожив в одном из наиболее привлекательных городов мира, она не планировала возвращаться домой на Фареры. Она вышла замуж за Салара Бенити, сына египетского торговца из Насры, небольшого пригорода Каира, которого отец направил в Лондон изучать международную политику и экономику. У супругов родилось двое детей. По окончании учебы Салара отец намеревался прислать ему еще денег, чтобы тот, как самый одаренный ребенок в семье, Дополнительно получил высшее музыкальное образование и стал пианистом, к чему Салар имел способности с раннего детства. За то, что Бьорк присоединилась к вязальному клубу у Аниты, следовало прежде всего благодарить Ронью. Хотя Бьорк и рони не учились в одном классе, они очень сдружились после школы, когда обе занимались спортом и ходили в театральный кружок. По окончании 10 класса они вместе любовались фьордом, находясь на пароме или автобусе по пути в гимназию а потом вдвоем ходили на незабываемые вечеринки в городе, которые они нынче не могли вспоминать без смеха. Бьерк уже пробежала более шести километров, но для нее этого было мало. Избавляя скорости, она повернула на дорожку, пролегающую вдоль берега моря. Дистанция между столбами, благодаря которой Бьерк могла измерять пробегаемое расстояние, была большая, но ее это не смущало. В хороших кроссовках, с налобным фонариком и в куртке с отражателями она могла с легкостью бежать по красивой и почти свободной от машин улицы старый шоу вар Однако Бьерк не ожидала на пробежке, во время которой собиралась снять стресс, встретить скорую и полицию. В доме у Устайноа случилось что-то серьезное. Дом Халвина был огорожен полицией. Одному богу известно, что случилось. Бьёрк постоянно оглядывалась, пробегая мимо кладбища. Может быть, ей уготована роль разносчицы плохих новостей в вязальном клубе сегодня вечером? Бьёрк побежала, тяжело дыша, по верхней улице в сторону дома, как будто за ней гналась смерть.